Глава 5 Как раз в это время Бош получил место привратника в большом доме на Гуддор. Боши переехали с улицы Пуассанье на новое место в конце апреля. Как это, кстати, случилось? Жильвеза уже привыкла в своем домишке на Рюнев жить без привратника и очень боялась попасть в зависимое положение какой-нибудь грубиянки, которая будет устраивать ей скандалы за случайно расплесканное ведро воды – или за то, что вечером она слишком громко хлопнет входной дверью. Вообще, привратники — это такой дрянной народишка. Но с Бошами все обойдется прекрасно. Это свои люди, с ними всегда можно столковаться. С ними все будет по-семейному. В день заключения арендного договора, когда супруги Купо явились подписать бумагу, и Жервеза вошла в высокие ворота, у нее мучительно сжалось сердце. Так вот где она будет жить — в этом доме, огромном как город, с бесконечными и пересекающимися, как улицы, длинными лестницами и коридорами. Серые фасады, развешанное на окнах трепье, тусклый двор с изрытой мостовой, шум и гул за стенами мастерских – Все это приводило ее в смятение. Она радовалась, что вот наконец-то сбудется ее мечта, и в то же время страшилась. А что, если из этого ничего не выйдет, и она окажется раздавленной в этой жестокой борьбе с голодом? И ей чудилось, что она уже чувствует его дыхание. Из мастерских первого этажа доносился стук молотков, свист рубанков. Жильвезе казалось, что она делает необычайно смелый шаг, что она бросается в какую-то машину на полном ходу. Ручеек, вытекавший из красильни, был в тот день нежно зеленого цвета. Она перешагнула через него с улыбкой. Этот цвет показался ей счастливым предзнаменованием. Свидание с хозяином дома состоялось в Дворницкой убошей. Господин Мореско, крупный скобяник с улицы Мира, был когда-то простым уличным точильщиком. Теперь у него, по слухам, насчитывалось несколько миллионов. Это был человек лет 55, сильный, костлявый, с орденом в петличке, с огромными грубыми руками старого рабочего. Одним из его любимых развлечений было собирать у своих жильцов ножи и ножницы Ему доставляло удовольствие точить их. Его считали человеком простым и негордецом, потому что он целые часы просиживал в Дворницкой, подводя с привратником счеты по дому. Там он обделывал все свои дела. Когда Купо вошли, он сидел за грязным столом Бошей и слушал. Госпожа Бош рассказывала ему, как портниха со второго этажа по лестнице А отказалась платить, да еще и выругалась при этом. Когда договор был подписан, Господин Марезко пожал Купо руку. Он любит рабочих. В свое время ему самому пришлось здорово помаяться. Но работой можно достичь всего. Пересчитав деньги, 250 франков за первое полугодие, он сунул их в свой объемистый карман. Затем он стал рассказывать Купо свою биографию и показал орден. Однако Жильвеза была несколько смущена обращением Бошей, притворявшихся, будто они вовсе не знакомы с ней. Они суетились или лебезили перед хозяином, гнулись в три погибели и ловили каждое его слово. Госпожа Вош выскочила на двор разогнать кучу ребятишек, шумевших около водопроводной колонки, из крана которой текла широкая струя воды. А когда она возвращалась обратно, чинно выпрямившись и обводя окна медленным взглядом, словно желая удостовериться, все ли в порядке, у нее был такой важный вид, Точно она хотела сказать, вот какой властью я облечена. Теперь у меня под началом три сотни жильцов. Бош снова завел разговор о Портнихе со второго этажа. Он предлагал выселить ее, и важно, как управляющий, который не хочет, чтобы его подозревали в попустительстве, высчитывал просроченные платежи. Господин Мареска одобрил проект выселения Портнихи, но хотел все-таки обождать еще с месяц выгонять человека на улицу жестоко, тем более, что домовладелец ни копейки от этого не получает. Жильвеса слегка вздрогнула и подумала, что так же вот когда-нибудь вышвырнуто ее, если она из-за какого-нибудь несчастья не сможет вовремя заплатить. В насквозь прокопченной комнате, заставленной почерневшей мебелью, было темно и сыро, как в погребе. Свет еле просачивался в окошко – освещая только стоявший у самого подоконника портняжный стол, на котором был разослан для перелицовки старый сюртук. Дочка Бошей, Полина, рыжая девочка лет четырех, сидела прямо на полу, задумчиво глядела на кастрюльку, в которой варилась телятина, и с наслаждением вдыхала терпкие кухонные запахи. Господин Мореско снова протянул руку кровельщику. Тут напомнил ему о его обещании сделать кое-какой ремонт в лавке. Но хозяин рассердился. Он ничего не обещал, не его дело ремонтировать торговые помещения. Тем не менее он согласился пойти с купой и бошем посмотреть лавку. Милочный торговец, уезжая, разобрал и вывез полки, стойки, прилавок. В голых комнатах с чёрным потолком бросались в глаза растрескавшиеся стены. На которых клочьями висели старые желтые обои. В гулком пустом помещении завязался ожесточенный спор. Господин Марезко кричал, что лавочник сам должен отделывать и обставлять свою лавочку. Лавочнику может, например, прийти в голову отделать все золотом. Что же, домохозяин должен ему доставать золото? И он рассказал о своем собственном магазине на улице Мира, который обошелся ему в 20 тысяч франков. Но Жервеза с чисто женским упрямством продолжала повторять свой единственный довод, казавшийся ей неопровержимым. Ведь если бы это была квартира, он оклеил бы ее обоями? Ведь оклеил бы? Так почему же он в таком случае не хочет рассматривать эту лавочку просто как квартиру? У него ведь просят только побелить потолок и переменить обои. Больше ничего. В продолжении этого разговора Бош хранил непроницаемый и важный вид. Он поворачивался, поглядывал по сторонам, но не говорил ни слова. Напрасно Купу усиленно подмигивал. Бош делал вид, что не хочет злоупотреблять своим огромным влиянием на хозяина. Однако, в конце концов, он решился обнаружить признаки участия. Покачав головой, он застроил какую-то гримасу и улыбнулся. Как раз в эту минуту разъяренный хозяин, судорожно сжав пальцы, как скупец, у которого отнимают его сокровища, уступил Жервезе. Господин Мореско заявил, что согласен побелить потолок и оклеить лавочку, но с условием, что за обои он заплатит только половину. Сказав это, он поспешно ушел, не желая больше слушать решительно ничего. Как только хозяин ушел, Бош выразительно похлопал купо по плечу. Что? Каково? Сделано дело? Если бы не он, ни за что бы им не добиться побелки и оклейки. Разве они не заметили, что господин Мареско все время косился на него, спрашивая его совета, и сразу же согласился, как только он улыбнулся? И Бош тут же по секрету сообщил Купо, что настоящий хозяин дома, в сущности, именно он. Это он отказывает жильцам от квартиры, он сдает комнаты тем, кто ему нравится, он же и собирает квартирную плату, деньги лежат у него в комоде по полмесяца. Купу сочли своим долгом в тот же вечер преподнести Бошам в знак благодарности 2 литра вина. За такую услугу стоило поднести. В ближайший же понедельник рабочие начали приводить лавку в порядок. Самым важным и ответственным делом была покупка обоев. Жильве захотелось, чтобы обои были светлые и веселенькие, например, серые с голубыми цветочками. Бош предложил ей отправиться за обоями вместе, пусть уж сама выберет. Но он имел строгий наказ от хозяина не покупать дороже 15 су за кусок. Они проторчали в магазине битый час. Жервеза облюбовала очень миленькие обои по 18 су. Она никак не могла отказаться от них и приходила в отчаяние. Все прочие казались ей отвратительными. Наконец бош уступил. Если ей нравятся эти обои, то он так и быть все уладит. В случае надобности он насчитает хозяину лишние куски. На обратном пути жельве закупила пирожных для Полины. Она не любила оставаться в долгу. Тот, кто оказывал ей услугу, никогда не проигрывал. Предполагалось отделать помещение в 4 дня, а работа затянулась на целых три недели. Сначала хотели просто отмыть краску щелоком, но эта краска, некогда темно-красная, оказалась такой жалкой и грязной что Жервеза решила наново перекрасить весь наружный фасад в светло-голубой цвет желтыми полосками. Ремонт затягивался. Купу каждое утро приходил посмотреть, как идут дела. Он все еще не начал работать. Бош бросал перелицовку сюртука или починку брюк и тоже являлся наблюдать за рабочими. Оба они стояли, заложив руки за спину. Покуривали, поплевывали, посматривали на маляров, обсуждали каждый мазок и, в общем, торчали в лавке целый день. По поводу каждого гвоздя поднимались бесконечные споры и высказывали самые глубокомысленные соображения. Маляры были чертовски славные ребята. Каждую минуту они слезали со своих лесенок и тоже принимали живейшее участие в дебатах. Они часами стояли посреди лавки, покачивали головами и разглядывали свою работу. Потолок был выбелен довольно быстро» но покраски, казалось, не будет конца. Алифа никак не хотела сохнуть. Маляры являлись в 9 часов утра, ставили в угол свои ведерки, окидывали беглым взглядом начатую работу и немедленно исчезали. Их никогда нельзя было застать в лавочке. То они уходили обедать, то доканчивали работу по соседству, а иной раз и сам Купу уводил всю компанию в кабачок пропустить по рюмочке. В таких случаях он приглашал и Боша, и маляров, и всех приятелей, какие только попадались ему по дороге. Так день и пропадал зря. Жервеза выходила из себя. Но вдруг, совершенно неожиданно, лавка оказалась оконченной в два дня. В два дня краска была покрыта лаком, обои наклеены, вся грязь выметена и вынесена. Рабочие сделали все это играючи, посвистывая на своих лесенках и распевая на весь квартал. Супруги Купо медленно перебрались. В первые дни Живеза, возвращаясь откуда-нибудь и подходя к дому, всякий раз радовалась, как ребенок. Переходя улицу, она нарочно замедляла шаги и, улыбаясь, любовалась своим заведением. Её светлое, навехонькое, веселое помещение было видно уже издалека, выделяясь среди однообразных темных фасадов нежно-голубой вывеской на которой большими желтыми буквами было выведено «Стирка тонкого белья». В витрине, украшенной тюлевыми занавесками и оклеенной синей бумагой, чтобы ярче оттенить крахмальную белизну белья, были выставлены мужские сорочки. Висели на ленточках дамские чепчики. Жильвеза находила свою прачечную прелестной. Особенно нравилась ей небесно-голубая окраска. Внутри тоже преобладал голубой цвет. На обоих, в стиле помпадур, были изображены голубые беседки, увитые цветами. Огромный стол, занимавший две трети комнаты и обитый плотной покрышкой, был с одной стороны задрапирован критоном с крупными голубыми разводами. Это было сделано для того, чтобы скрыть козлы. Жильве присаживалась на табуретку, и вся, сияя от удовольствия, восхищалась этой чистотой и красотой, нежно поглядывая на свое обзаведение. Главной ее гордостью была чугунная печка, на которой могло накаливаться 10 утюгов сразу. Утюги стояли вокруг огня на косых подставках. Жильвеза постоянно трепетала при мысли, как бы ее дурочка-помощница не переложила слишком много кокса, от этого может лопнуть чугун. И она то и дело становилась на колени и заглядывала в печку. Помещение позади лавки было очень приличное. Купу спали в средней комнате. Эта же комната служила и кухней, и столовой. Из нее открывалась дверь во двор. Кроватку Нана -на поставили в чулане направо. Свет в него проникал только через круглое оконце под самым потолком. Что же до Этьена, то его поместили в комнатушке налево вместе с грязным бельем, которое постоянно валялось на полу огромными кучами. У квартиры был, однако, большой недостаток, в котором Купо сначала не хотели сознаваться. Стены сочились сыростью, и уже с трех часов в комнатах было совсем темно. Новая прачечная взволновала весь квартал. Супругов Купо упрекали в том, что они слишком взорвались, и что это добром не кончится. В самом деле, пятьсот франков, взятые у Гуже, были целиком истрачены на обзаведение. Сколько Жервеза не рассчитывала, на первые две недели на жизнь не оставалось ничего. В то утро, когда она впервые открыла ставни своей мастерской, у нее в кошельке было только 7 франков. Но она не падала духом. Работа появилась сразу же, и дела, казалось, должны были пойти хорошо. Неделю спустя, в субботу вечером, она занялась перед сном вычислениями. Целых два часа просидела она высчитывая что-то на клочке бумаги, а потом разбудила Купо и с сияющим лицом объявила ему, что если только они будут благоразумно вести дело, они смогут заработать сотни и тысячи. — Подумайте! — кричала на весь дом госпожа Лариле. — Мой брат совсем с ума спятил. Этакий болван. Не хватает только, чтобы хромуша пустилась распутничать. Это ей как раз подходит. Не правда ли? Лореле окончательно рассорились с Жервезой. Еще во время ремонта они чуть не лопнули со злости. Завидев маляров, они уже переходили на другую сторону улицы. Поднимаясь к себе, они скрежетали зубами от ярости. «Голубая лавка у такой паскуды! Есть от чего взбеситься честным людям!» Через несколько дней работница Жервезы выплеснула на мостовую крахмал из чашки, а госпожа Лореле как раз в эту минуту проходила мимо. Она подняла скандал на всю улицу, утверждая, что невестка нарочно подучивает своих работниц оскорблять ее. После этого всякие сношения между ними были прерваны. При встречах они обменивались злобными взглядами. «Чудесная жизнь, что и говорить», — повторяла госпожа Лореле. «Знаем мы, откуда она достала денег на собственную прачечную. Ведь это кузнец ей платит. Вот тоже семейка». Отец ее, кажется, зарезался ножом, чтобы избежать гильотины. Или что-то еще. Словом, грязная история. Госпожа Лареле открыто обвиняла Жервезу в любовной связи с Гуже. Она распустила сплетню, будто однажды вечером застала их врасплох. Они якобы сидели вместе на бульваре. Мысль об этой связи, об удовольствиях, которые достаются на долю невестки, выводила ее из себя. Вся ее вынужденная честность честность уродливой женщины возмущалась в ней. И каждый день она повторяла одно и то же. «Ну что? Что в ней есть в этой калейке? Почему в нее все влюбляются? Почему же в меня никто не влюбится?» Это был крик наболевшего сердца. Сплетням конца не было. С утра до ночи госпожа Лареле судачила соседками. Она рассказывала всю историю с самого начала. «Помилуйте!» Да ещё в день свадьбы она уже все предвидела. О, у неё нюх тонкий. Она сразу угадала, к чему клонится дело. А потом... Господи Боже! храмуша притворилась такой смиренницей, так лицемерила, что они с мужем даже согласились крестить на, на В сущности, они сделали это только для купо. Да, они согласились на это, хотя крестины влетели им в копеечку. Но теперь другое дело. Теперь, если Хромуша будет даже умирать и попросит глоток воды, она и пальцем не пошевельнет для такой дряни. У нее нет сострадания к распутницам, к негодяйкам, к наглым потоскушкам. Ну а малютку Нана они всегда примут с распростёртыми объятиями. Нана в любую минуту может прийти в гости к своим крестным. Ведь не может же девочка отвечать за грехи матери, не так ли? Что же до купо, то он, конечно, не нуждается в советах. Но каждый мужчина на его месте задал бы жене хорошую и Избил бы ее, да и все тут. Конечно, это его личное дело. Но он должен был бы требовать от храмуши, по крайней мере, хоть уважения к семейному очагу. Если бы только Лареле застал ее, госпожу Лареле, на месте преступления, да он бы тут же распорол ей живот ножницами. Уж он-то не стал бы спокойно смотреть, как ему изменяет жена. Однако Боши... Строгие судьи во всех случавшихся в доме недоразумениях приняли сторону жервезы. Конечно, лореле вполне приличные люди. Они живут спокойно, работают с утра до ночи, платят в срок. Но, откровенно говоря, их попросту одолевает зависть. Ведь они завистливы и жадны черт знает до чего. Настоящие скариды. Когда к ним заходишь, они поскорее прячут вино, чтобы только не предложить вам стаканчик. Словом, дрянь народ. Однажды Жервеза угостила Бошей сельтерской водой со смородиным сиропом. Они сидели в Дворницкой, а проходившая в это время мимо госпожа Лариле нарочно плюнула у самой двери и удалилась с вызывающим видом. Госпожа Бош каждую субботу подметала лестницу и коридоры. С тех пор она начала аккуратно оставлять ссор у дверей Лореле. «Безобразие!» – кричала госпожа Лариле, «Хоромуша прикармливает этих наглецов. Все они заодно!» Все хороши. Но пусть они оставят меня в покое. Я хозяину пожалуюсь. Еще вчера я видела, как этот прохвост-бош приставал к госпоже Гадрон. И как только он смеет лезть к пожилой женщине, у которой полдюжины ребят. Ведь это чистое свинство. Если только он еще раз выкинет что-нибудь такое, я пойду и расскажу все его жене. Пусть она вздует его как следует. По крайней мере, посмеемся. Мамаша Купо навещала оба враждующих семейства и поддакивала тут и там. Она даже извлекала из ссоры выгоду, потому что теперь и дочь, и невестка наперебой приглашали ее к обеду, чтобы нажаловаться ей. Она ходила сегодня к одной, завтра к другой, выслушивала обеих и с обеими соглашалась. Госпожа Лира временно перестала ходить к Купо, так как поссорилась с Жервезой. Предметом ссоры послужил один зуав – Отрезавший бритвой нос своей любовницы. Госпожа Лера защищала Зуава и, неизвестно почему, считала, что его поступок является доказательством величайшей любви. Теперь она ходила к госпоже Лареле и еще больше разжигала ее бешенство, рассказывая, что Храмуша в разговоре при всех, не стесняясь, называет ее «коровьим хвостом». Теперь уж решительно все, и Боши, и соседи, зовут ее «коровьим хвостом». Несмотря на все эти сплетни, Жервеза была спокойна. Стоя на пороге своей прачечной, она улыбалась и приветливо кивала головой знакомым прохожим. Ей нравилось выбегать сюда, чтобы отдохнуть на минутку от утюгов. Она любовалась улицей с тщеславием хозяйки собственного заведения, у которой есть свой собственный кусочек татуара. Вся улица Гуддор теперь принадлежит ей и соседние улицы, и весь квартал. Она выбегала в белой кофточке с голыми рукавами, с растрепавшимися в полу работы волосами и, поглядывая направо и налево, пыталась одним взглядом обнять все прохожих, дома, мостовую, небо. Налево простиралась мирная, пустынная, как уголок провинции, улица Гуддор. Женщины тихонько болтали, стоя у порогов. Направо, в нескольких шагах, шумела улица Пуассанье. С непрерывным грохотом тянулись экипажи, Бесконечный людской водоворот гудел, разбиваясь на перекрестках. Живе залюбила улицу. Любила смотреть, как тележки подскакивают от толчков на выбойных мостовой. Прохожие толпятся на узких тротуарах, останавливаясь перед крутыми спусками каменной панели. Канава перед мастерской принимала в ее глазах необычайные размеры. Она казалась ей настоящей рекой. Как хорошо было бы, если бы в ней текла прозрачная вода. Река эта была очень красивая, странная и живая. Благодаря красильной ее воды прихотливо окрашивались в самые разнообразные нежные цвета. Ещё Жервеза любила смотреть на магазины. Вон там большая бакалейная лавка, где на витрине, прикрытой тоненькой сеткой, разложены сушеные фрукты. Магазин готового платья и белья для рабочих, где синие штаны и блузы с растопыренными рукавами висят, покачиваясь от малейшего ветерка. Фруктовая лавка и харчевня напротив, где на прилавках лениво мурлыкают спокойные важные коты. Соседка жервезы, госпожа Вигуру, торговавшая углем, раскланилась с ней. Это была маленькая, смуглая, толстая женщина с блестящими глазами. Она любила похохотать и полюбезничать с мужчинами у дверной лавки. На ее вывеске, на темно-красном фоне, были нарисованы дрова, в виде какого-то странного сооружения, похожего на деревенский домик. Соседи с другой стороны, госпожа Кюдорш с дочерью, торговали зонтами, но они никогда не показывались на улице. Их витрина потускнела, а дверь, украшенная двумя маленькими ярко-красными цинковыми зонтиками, была постоянно закрыта. Прежде чем вернуться в прачечную, Жервеза всегда бросала взгляд на большую белую стену напротив. В этой стене совсем не было окон, Её прорезали одни только огромные ворота, сквозь которые был виден двор, весь уставленный повозками и экипажами, с поднятыми кверху оглоблями. В глубине двора виднелся пылающий горн. На стене большими буквами было выведено слово «Кузница», окруженная веером из подков. Целый день раздавался оттуда стук молотков по наковальням, и фонтаны искр освещали тусклый полумрак двора. Под этой стеной Крохотные ловчонки, величиною с обыкновенный шкаф. Между лавкой старьевщика и продавщицей жареного картофеля работал часовщик. Это был очень приличный господин в Сюртуке, который без конца ковырялся в часах малюсенькими тоненькими инструментиками. На прилавке у него под стеклянными колпаками разложены были разные хрупкие и тонкие предметы. За его спиной висело несколько дюжин дешевых стенных часов. Посреди мрачной нищеты этой улицы, подразмеренный грохот кузнечных молотов, их маятники качались и тикали все сразу. Жервезу считали в квартале очень привлекательной и милой особой. Конечно, многие прохаживались на ее счет, и про нее ходило множество сплетен, но все единодушно признавали, что у нее большие глаза, маленький рот и великолепные белые зубы. Да, она была прелестной блондинкой – И если бы не хромота, могла бы считаться настоящей красавицей. Ей исполнилось уже 28 лет. Она пополнела. Ее тонкие черты округлились. В движениях появилась медлительность степенной, счастливой женщины. Поджидая, пока нагреются утюги, она садилась на краешек стула и долго сидела так, забывшись, со смутной блуждающей улыбкой. Лицо ее выражало полное довольство жизнью. Соседи говорили, что она большая лакомка. Да, это и действительно было так. Но что же тут дурного? Ведь если зарабатываешь достаточно, чтобы хорошо поесть, то смешно и глупо жевать картофельные очистки. Тем более, что она и теперь работала, не покладая рук. Она разрывалась на части, лишь бы угодить заказчикам. И если был спешный заказ, частенько работала всю ночь напролёт при закрытых ставнях. Про нее говорили, что она родилась в сорочке. Ей дьявольски везло. Она стирала чуть ли не на весь дом. Ее клиентами стали и господин Мадинье, и мадемуазель Риманжу, и Боши. Дошло до того, что она начала отбивать заказчиков у своей прежней хозяйки, госпожи Факанье. Ей давали работу шикарные парижские дамы с улицы Фабур-Пуассаньер. Уже к концу первого месяца ей пришлось нанять двух помощниц. Госпожу Пютюа и Клеманс, девушку, которая жила когда-то на седьмом этаже. Таким образом, у нее теперь было три работницы, потому что с самого начала она взяла девочку-ученицу Агюстину, косую и безобразную, как смертный грех. У всякой другой на месте Жервеза, наверное, голова бы закружилась от такой удачи. А потому было вполне простительно, что после целой недели каторжной работы она любила задавать себе по понедельникам пирушки. Это было даже необходимо для нее, потому что если бы она отказывала себе еще и в этом удовольствии, поесть волю вкусненького, то она бы совсем ослабла и раскисла. Ей уж тогда было бы не под силу гладить рубашки. Никогда еще Жервеза не была так снисходительна к людям, как теперь. Она стала кратка, как ягнёнок, и добра, как ангел. Она не питала ненависти никому и извиняла решительно всех, кроме госпожи Лареле, которую в отместку за нападки называла «коровьим хвостом». Плотно позавтракав и напившись кофе, Жильвеза со снисходительностью сытого человека отдавалась потребности все прощения. Она любила повторять «Надо прощать друг другу, если мы не хотим жить, как дикари». Когда люди начинали превозносить ее доброту, она смеялась и говорила, что с ее стороны никакой заслуги в этом нет. С чего бы и быть злой? Разве не исполнились все ее мечты? Чего ей ещё остаётся желать? И Жильвеза вспоминала, как когда-то, когда она была выброшена с детьми на мостовую, пределом ее мечтаний было работать, иметь кусок хлеба и свой угол, растить детей, не быть битой и умереть на своей кровати. Так вот, все ее желания осуществились, и даже с избытком. Остается только умереть на своей кровати», — прибавляла она шутливо. «От этого я тоже не отказываюсь, но только пусть это будет как можно позже». Купо Жервеза относилась как нельзя лучше. Никогда никаких упреков или порицаний, никаких жалоб за спиной. Кровельщик, наконец, принялся за работу. И так как стройка, где он теперь работал, находилась на другом конце Парижа, Живеза ежедневно давала ему сорок су на завтрак, выпивку и табак. Но раза два в неделю Купо пропивал свои сорок су. Встретившись по дороге с приятелем, он заходил куда-нибудь в кабачок, а к завтраку возвращался домой – Причем в оправдании рассказывал какую-нибудь фантастическую историю. Однажды он даже закатил пирушку совсем недалеко от дома, в ресторанчике «Капуцин» у заставы «Шапель». Пригласил сапога и еще трех приятелей, заказал улиток, жаркое, вино, словом, целый пир. А так как сорока су не хватило, то он послал к жене Корсона сказать, что его держат за шиворот. Живе захохотало, пожимая плечами. «Ну что ж тут дурного?» Если ее муж захотел немножко поразвлечься. Если хочешь жить в мире, нужно давать мужчине волю. А то слово за слово, и дело живо дойдет до драки. Господи, надо же понимать, у купов все еще болит нога. Кроме того, его подбивают на выпивку товарищи. Он принужден уступать им, чтобы не прослыть заскарида. Да и вообще, это сущие пустяки. Если купо приходит под хмельком, он сейчас же ложится спать. И через два часа встает, как встрепанный. Наступила сильная жара. В один из июльских дней Жервеза сама подложила кокса в печку, на которой накаливалось 10 утюгов. Дело было во второй половине дня. Как и всегда по субботам, было много спешной работы. Поддувало гудело от тяги. Солнце палило, лучи его падали почти отвесно, и, отражаясь от раскаленных плит тротуара, бегали зайчиками по потолку прачечной. От синей бумаги, которые были обиты витрины и полки, свет делался голубоватым. Над огромным столом разливалось какое-то мутноватое сияние, точно солнечная пыль, просеянная сквозь тонкий батист. Жарище была нестерпимая. Дверь на улицу стояла открытой, но не было ни малейшего ветерка. Над развешенным на латунных проволоках бельем поднимался пар, оно высыхало за какие-нибудь полчаса. Делалось твердое, как стружки. В прачечной царило полное молчание. Было душно, как в пекле. По плотной покрышке стола, обитой коленкором глухо постукивали утюги. «Мы, кажется, расплавимся сегодня», — сказала Жервеза. «Хоть рубашку снимай». Она сидела прямо на полу и, засучив рукава, крахмалила белье в большом тазу. На ней была белая юбка. Кофточка спустилась у нее с плеч. Руки и шеи были обнажены. Она вся раскраснелась и так вспотела, что мелкие белокурые завитки волос прилипли к коже. Жервеза осторожно обмакивала в молочную белую жидкость чепчики, пластроны мужских сорочек, оборки женских панталон, нижние юбки. Потом она обрызгивала водой из кружки все ненакрахмаленные части белья, свертывала готовое и клала в большую корзину. Эта корзина вам, госпожа Петуа, сказала Жервеза. Поторопитесь, пожалуйста. Сегодня белье сохнет в одну минуту. Если через час не будет готово, придется начинать все сначала. Госпожа Петюа, маленькая, худенькая, 45-летняя женщина в наглухо застегнутой старой коричневой кофте, гладила раскаленным утюгом и при этом нисколько не вспотела. Она даже не сняла своего черного чепчика, отделанного порыжелами, вылинявшими зелеными лентами. Стол был слишком высок для нее. Госпожа Петюа стояла перед ней, выпрямившись, точно аршин проглотила, и гладила, высоко приподняв локти. Ее движения были резки и угловатые, как у марионетки. Вдруг она закричала. «Ну нет, мадемуазель Клеманс, наденьте кофточку. Ведь вы знаете, что я терпеть не могу неприличие. Выставили на показ свои прелести, а вон там уже глазеют в окно трое мужчин». Клеманс сквозь зубы обозвала ее старой дурой. Неужели уже кофточки нельзя скинуть? Ведь совсем задохнуться можно. Не у всех же такая дублёная шкура. И потом, что же эти мужчины могут увидеть? У нее ничего не вылезает». С этими словами Климанс подняла руки. Красивая полная грудь натянула рубашку. Короткие рукава трещали в плечах. Климанс уже давно пустилась во все тяжкие. Иногда после бессонной ночи она еле держалась на ногах и чуть не засыпала над работой. Голова у нее трещала, а во рту будто ночевал полк солдат. Но ее все таки держали, потому что никто не умел так шикарно гладить мужское крахмальное белье. Мужские сорочки были ее специальностью. «В конце концов, это мое дело», — заявила Климанс, похлопывая себя по груди. «Глядят на меня? Ну и пусть себя глядят. Меня от этого не убудет». «Наденьте кофточку, Климанс», — сказала Жильвеза. «Госпожа Петюа права» это неприлично. Могут подумать, что у меня не прачечное, а совсем другое заведение. Климанс оделась, ворча. Что за глупое жеманство? Что не видали, что ли, эти прохожие женской груди? И она сорвала свой гнев на ученицы. Косоглазая Агюстина гладила рядом с нею белье попроще, чулки, носовые платки. Климанс пнула ее, толкнула локтем. Агюстина служила всем козлом отпущения. Уродливая, скрытная, недобрая, она была полна затаённой злобы неудачницы. В отместку она потихоньку плюнула клеманс на юбку. Жервиза, между тем, принялась за чепчик госпожи Бош. Она хотела угодить ей и потому отделывала его с необычайным старанием. Она сварила крахмал, чтобы придать чепчику совсем новый вид, и сейчас осторожно разглаживала его внутри маленьким утюжком с закруглёнными концами. Этот утюжок прачки называют «поляк». В эту минуту в прачечную вошла худая, костлявая женщина в мокрой юбке с лицом, покрытым красными пятнами. Это была прачка, державшая трёх работниц в большой прачечной на Гуддор. «Вы пришли слишком рано, госпожа Бижар», — воскликнула Жервеза. «Я просила вас прийти вечером. Теперь мне некогда». Но прачка упрашивала ее, говорила, что не сможет прийти в другое время. И Жервеза согласилась дать ей грязное белье сейчас же. Они отправились за ним в маленькую заднюю комнатку налево, где спала Тьен, и вскоре вернулись с огромными узлами. Свалив белье кучами на пол в глубине мастерской, они принялись разбирать его. На это ушёл целый час. Жервеза раскладывала вокруг себя белье кучками, отдельно мужские сорочки, отдельно женские рубашки, носки, полотенца, носовые платки. Когда ей попадалась штука, принадлежащая новому заказчику, она метила ее красным крестиком. Теперь к нестерпимой жаре прибавилась еще удушливая вонь от грязного белья. «Однако здорово от него несет, сказала Климанс, затыкая нос. «А то как же!» — спокойно отвечала Жервеза. «Будь оно чистое, нам бы его не отдавали. На то оно и грязное, чтобы вонять. Мы отсчитали четырнадцать женских рубах. Ведь, так, госпожа Бижар?» 15, 16, семнадцать. Жильвеза продолжала считать вслух, не чувствуя никакого отвращения ко всей этой грязи. Привычным жестом она спокойно перебирала своими обнаженными розовыми руками пожелтевшие запятнанные рубашки, затвердевшие засаленные полотенца, провонявшие потом носки. Она низко склонялась над кучами белья, и запах ударял ей прямо в нос. Мало-помалу ею овладела какая-то вялость — Она присела на краешек табурета и продолжала разбирать белье сидя. Глаза ее помутнели. Она сидела, пригнувшись к полу, и медленно раскладывала белье, вытягивая руки то вправо, то влево, улыбаясь мутной, блуждающей улыбкой, как будто эта вонь от человеческих выделений опьяняла ее. Возможно, что лень впервые овладела ею именно здесь среди зловонных и едких испарений запущенного грязного белья. Купо вошел как раз в ту минуту, когда она встряхивала детскую пеленку, до того загаженную, что даже нельзя было сразу разобрать, что это такое. Ту, пропасть!» — пробормотал Купо. «Экое жарище!» — так и ударяет в голову. Чтобы не упасть, кровельщик опёрся о стол. Никогда еще он не возвращался в таком виде». До сих пор ему иной раз случалось приходить под хмельком, но и только. На этот раз Купо был с пьян. Под глазом у него был здоровенный фонарь. Очевидно, какой-то приятель по ошибке заехал ему в физиономию, вместо того, чтобы хлопнуть по плечу. Его курчавые, уже чуть-чуть сидеющие волосы, казалось, вытерли пыльный угол в каком-нибудь грязном кабаке, потому что на затылке у него висела паутина. Купо постарел, лицо его поистоскалось. Нижняя челюсть еще больше выдвинулась вперед, но он оставался все таким же шутником и рубахой парнем, как он сам про себя говорил. О нежности его кожи еще и сейчас позавидовала бы любая герцогиня. Ты пойми, говорил Купо, обращаясь к Жервезе. Это все сельдерей. Ну ты помнишь его, он такой безногий на деревяшке. Ну и вот, он уезжает на родину и вздумал угостить нас. Да мы бы, конечно, так не раскисли, коли бы не это мерзкое солнце. Ну, понимаешь, на улице всех разобрала. Ей-богу, не мы одни. Вся улица так и шатается. Климанс расхохоталась. Вся улица кажется ему пьяной. Тогда Купой сам залился отчаянным смехом. — Вот пьяницы! — задыхаясь, выкрикивал он. — На них смотреть нельзя без смеха. Эк их разобрала. Но они не виноваты. «Это солнце, все солнце!» Вся прачечная хохотала. Смеялась даже госпожа Питуа, не любившая пьяных. Косоглазая Агюстина кудахтала, как курица, разинув рот. Но Жильвеза выразила подозрение, что Купо не прямо пришел домой, а зашел на часок к лореле. Те вечно его подбивают на разные пакости. Купо клялся и божился, что не был у них. Тогда и Жильвеза тоже рассмеялась и простила ему всё. Не подумав даже упрекнуть за потерянный рабочий день. Господи, что за чепуху он мелит, бормотала она. Можно ли говорить такие глупости? Ну, иди, что ли, спать, прибавила она с материнской нежностью. Видишь, ведь мы заняты. Ты нам мешаешь. Там было 32 носовых платка, госпожа Бижар. Вот еще два 34. Но купо не хотел спать. Он стоял, топчась на месте покачиваясь из стороны в сторону, как маятник, и упрямо и задорно продолжал свои попытки острить. Жервезе хотелось поскорее отделаться от госпожи Бежар. Она подозвала Климанс и велела ей считать белье, а сама стала записывать. Но эта негодница отпускала грязные шуточки по поводу каждой штуки белья. Она издевалась над бедностью клиентов, догадывалась по пятнам об их ночных делах, не пропускала ни одной дырки, ни одного пятнышка, чтобы не сказать какой-нибудь гадости. Агюстина ловила каждое слово, но делала вид, будто ничего не понимает. Она была очень испорченной девчонкой. Госпожа Петуа кусала губы и сердилась. «Как это можно говорить такие вещи при купо? Да и вообще мужчине незачем смотреть на грязное белье. У порядочных людей так не делается». Джервеза, поглощенная своим делом, казалось, ничего не слышала. Она записывала, внимательно следя за каждой штукой белья, которую откладывала Клеманс, и стараясь угадать заказчика. Она узнавала их безошибочно, по цвету белья, по его запаху. Это салфетки Гуже, сразу видно, что ими не вытирали кастрюлик. А вот эта наволочка, конечно, госпожи Бош, она вся испачкана помадой. У госпожи Бош вечно все белье в помаде. Фланелевые фуфайки господина Мадинье тоже нетрудно признать. У него такая жирная кожа, что шерстяной ворст слипается. Она знала все особенности, все тайны туалета своих заказчиков. Знала, кто занашивает белье и кто часто его меняет. Знала, какое белье надето под шелковой юбкой у соседки, переходящей улицу. Сколько раз в неделю меняет она чулки, платки, рубашки? Знала, в каких местах протирается у нее белье потому что у каждого белье снашивается по-своему. По этому поводу ходило много анекдотов. Вот, например, у мадемуазель Реманжу рубашки протирались наверху. Очевидно, у нее были невероятно костлявые плечи. Кроме того, ее рубашки были всегда совершенно чисты, хотя бы она и носила белье по две недели. Очевидно, в таком возрасте человек превращается в деревяшку. Из него даже насильно не выжмешь ни капли пота. Вот так в прачечной... При каждой разборке белья раздевали весь квартал Гуддор. «Ну и гостинец, воскликнула Климанс, развязывая новый узел. Жервеза отшатнулась, охваченная внезапным отвращением. «Это узел госпожи Гадрон», — сказала она. «Не стану я больше стирать на нее, Надо найти какой-нибудь предлог. Я вовсе не брезгливее других. Мне приходилось в жизни возиться с самым отвратительным бельем, Но этого я не могу выдержать». Меня может в конце концов стошнить. Как эта женщина ухитряется загаживать белье до такой степени?» Она попросила Климанс разобрать его поскорее. Но работница продолжала отпускать свои шуточки, засовывала пальцы в каждую дырочку, издевалась над каждой штукой и потрясала бельем точно знаменем торжествующей грязи. Жервеза сидя на краешке табурета, постепенно исчезала среди выраставших куч рубашек, юбок, панталон. Простынь, кальсон, скатертей, наволочек. Розовая, томная, с обнаженными руками и шеей, с белокурыми завитками волос, прилипших к вискам, она словно утопала в этой груди грязного тряпья. Она спокойно улыбалась, забыв о белье госпожи Гадрон и не замечая его вони. С заботливым видом внимательной хозяйки перебирала на рукой кучи, чтобы удостовериться, не пропущено ли чего. Косоглазая Агюстине ужасно нравилось подбрасывать кокс в печку, и она до того набила топку, что чугун раскалился до красна. Косые лучи солнца били прямо в окна. Казалось, лавка пылает огнем. В этой жарище купора забрала еще больше. Его охватил внезапный прилив нежности. Взволнованный до последней степени, он с распростертыми объятиями направился к жервезе. Хорошая ты у меня, Жонка! бормотал он. «Дай я тебя поцелую». По дороге он запутался в куче юбок и чуть не упал. «Вот уволень», — сказала Жервеза, не сердясь. «Стой смирно. Мы сейчас кончим».